Глава 18 Влекомый через императорские сады четырьмя дрешери, Фрель пытался дышать поглубже. Каждый глоток свежего воздуха понемногу прояснял голову. Вращающийся мир обретал некое подобие порядка, и все же собственное тело отказывалось повиноваться ему. Отчетливо ощущая железную хватку на своих руках и ногах, Фрель никак не мог сопротивляться ей даже не мог поднять голову, которая безвольно свисела на бок, покачиваясь при каждом шаге по благоухающей земле. Под сандалиями хрустел гравий, мимо проносились подстриженные кусты, за мантию цеплялись шипы пурпурных империйских роз, в каменных фонтанах жорчала вода, в тени двора, обнесенного высокой стеной, горели фонари, Фрели замечала каких-то других людей в балахонах биарга, которые поспешно убирались с их пути. Слуг, которые наверняка хорошо знали, что лучше помалкивать о том, чему они стали свидетелями. Наконец, группа достигла высокой мраморной арки в самом центре садовой территории. По бокам от нее стояла пара стражников, держа на цепи огромных боевых псов, которые угрожающе зарычали. Но и тут никто не предпринял ни малейших попыток остановить или допросить отряд Дрэшери во главе с Зенгом Реперином. Фрели протащили за порог, но путь там сразу же преградила пара черных железных дверей. Зенг воздел белый посох, украшенный древними символами, и двери распахнулись внутрь, приветствуя возвращение хранителей библиотеки. К этому моменту свежий воздух уже достаточно очистил легкие фрели от оцепеняющей алхимии, чтобы ему удалось получше сосредоточиться. Миновав двери, группа вошла в небольшой каменный закуток, из которого вроде не было никакого иного выхода. Семеро дрешери тесно прижались друг к другу, освобождая место для опоздавшего еще одного члена их ордена. Никто не произнес ни слова. Зенг переместился к рычагу на полу, ухватился за него и опустил вниз. Каменная плита дрогнула, затем мелко затряслась. Фрель уже достаточно овладел своим телом, чтобы приглушенно ахнуть, когда пол начал опускаться, сопровождаемый звуком льющейся воды. Фрель не смог скрыть своего изумления. Какая-то хитроумная механика, приводимая в действие водяным давлением. И все же ему не стоило столь удивляться. Что касается всяких замысловатых механизмов и приспособлений, то тут калашинские алхимики просто не знали себе равных. Пока пол опускался, над Фрелем открывался все удлиняющийся колодец. Каменные стены его были настолько гладко отполированы, что взобраться по ним было нечего и думать. Что лишь подтверждало недавнее предупреждение Зенга. «Ты уже никогда не выйдешь оттуда». Когда каменная плита наконец остановилась, свет факелов у входа наверху был уже почти едва различим. Открылась еще одна железная дверь. Фрейля встретил знакомый и приветливый запах. Запах пыли, высохшей кожи и потемневшего пергамента. Это было все равно, как опять оказаться дома. Он понял, куда они вот-вот попадут. В кодекс бездны. Фрели пронесли по короткому коридору в освещенное фонарями просторное помещение, от невероятных размеров которого у него захватило дух. Куполообразный потолок располагался так высоко, что его вершина терялась в тени. Многочисленные стеллажи, плотно уставленные томами и запечатанными свитками, поднимались почти на такую же высоту. К самым верхним ярусам тянулись длинные стремянки, на перекладинах которых примостились несколько закутанных в капюшоны ученых, освещенных прикрепленными к их плечам крошечными фонариками. На огромном пространстве тут и там мерцали маленькие яркие звездочки, отмечая других дрешери несмотря на бешено колотящееся сердце, Фрель не мог не испытать благоговения, даже робости. Ряды стеллажей исчезали где-то вдали, переполняя его чувства. Эта библиотека затмевала даже ту, что он видел в Бат и Ча, которая была просто-таки огромной. Пока его тащили дальше, он так и не мог определить, было ли это пространство когда-то естественной пещерой или все же оно высечено в скале человеческими руками. Ряды стеллажей вроде как расходились лучами от какого-то круглого центра, к которому его и несли. Глаза Фрелли так и метались по сторонам, пытаясь все это объять. Он жалел, что шея по-прежнему не слушается, не позволяя двинуть головой, чтобы охватить взглядом весь размах кодекса. Любопытство в нем пересиливало страх. «И тут тени наверху словно разорвались в клочья». На Фрэле и его сопровождающих обрушился шквал крошечных черных крыльев, пронзительного писка и дурно пахнущего помета, забрызгавшего одежду. Затем слаженным вихрем Орда устремилась прочь. Фрель попытался проследить ее путь обратно в тень, сразу узнав этих крылатых существ — летучие мыши. Это подтвердил и Зенг, который чуть отстал, шагая теперь рядом с фрейлем, и взмахнул своим посохом, отгоняя последних заплутавших зверьков. Похоже, он ощутил замешательство своего пленника. «Эта колония сохранилась здесь еще со времен основания кодекса», — объяснил Драшири. «Это настолько же их дом, как и наш. Они служат верными хранителями, помогая защищать наши сокровища». Вот уже многие века наши крылатые собратья питаются здесь всевозможными вредителями, грозящими повредить кожу и древний пергамент. Услышав про этот хитроумный альянс, Фрель испытал одновременно и отвращение, и изумление. А еще припомнил символ Дрешери, который видел в на древней книге в своем схолярии крылья черной летучей мыши со светящимся в центре золотым глазом. Не таков ли источник этого символа? «Разумеется, совместное пребывание с этими юркими охотниками требует и некоторых предосторожностей». Зенг склонился ближе и указал в сторону на группу столов, укрытых, заляпанной мышиным пометом кожей. «И, естественно, немалых усилий по уборке». Фрелли уже заметил множество снующих между стеллажами прислужников серых балахонах биарга, которые еще больше подчеркивали ослепительную белизну одеяний Драшрии. Как и город наверху, подземная библиотека оказалась столь же упорядоченным миром, выстроенным согласно иерархии принятой здесь кастовой системы. Группа наконец добралась до центральной части кодекса, откуда вниз уходила винтовая лестница. Когда Фреля потащили к ней, Зенг заверил его. «Уже недалеко! Винины ждут!» Несмотря на все попытки сохранять ясность мыслей, у Фрелли закружилась голова, пока его несли вниз по узкой винтовой лестнице. В ходе этого петляющего круг за кругом спуска открылся новый сюрприз. Оказывается, библиотека распространяется и сюда. Группа проходила уровень за уровнем, где от лестничного колодца отходило все больше уставленных стеллажами помещений. Когда они добрались до черных железных дверей в самом низу, Фрель насчитал уже 10 ярусов. Он был совершенно ошеломлен невероятными размерами библиотеки, в которой могли скрываться все знания мира. И, возможно, так оно и есть. Фрель также отметил, что по мере их продвижения каждый обнесенный кольцеобразными площадками уровень вроде как уменьшался в размерах, как будто они спускались по перевернутой пирамиде, балансирующей на своей вершине. И вот теперь мы добрались до этой упрятанной от посторонних глаз вершины. Оставалось лишь выяснить, что там скрывается. Зенк подошел к дверям и трижды постучал своим посохом. Через несколько томительных мгновений заскрижетало железо, и двери широко распахнулись. Изнутри упал мерцающий, словно от горящего очага, свет, отбрасывая тени на стены маленькой круглой площадки перед входом. Наружу вырвался теплый туман, пропитанный благовониями. Фрейль затаил дыхание, опасаясь, что в этом аромате содержится еще какое-нибудь обездвиживающее вещество, тем более, что парализовавшие его миазмы уже начали выветриваться. Пальцы на руках и ногах начало покалывать. Он мог даже слегка пошевелить ими, хотя это требовало больших усилий. Зенк повернулся к остальным. «Отнесите его к алтарю!» Сердце у Фрейля забилось сильнее. «Неужели они собираются принести меня в жертву?» Его принесли через порог и спустили по нескольким ступенькам. С каждым шагом мерцающий и переливающийся свет становился все ярче. Фрель так и ощущал на себе всю тяжесть библиотеки, громоздящейся у него над головой и давящей на эту маленькую комнату. Когда его внесли, вокруг разнеслось тихое пение. Его носильщики наконец остановились и опустили Фреля на колени в центре комнаты продолжая поддерживать его, хотя он наконец-то ухитрился самостоятельно поднять подбородок. И едва не повалился на спину от потрясения. Маленькая камера была высечена прямо в скале, обнажающей искривленные и расколотые балки из древней стали. Некоторые утверждали, что Кисалимри уходит своими корнями в очень далекое прошлое, во времена забытого века. Именно эти его древние корни я сейчас и вижу. Камень между стальными выступами — прорезали светящиеся ядовитым изумрудным светом прожилки, образуя зловещую паутину. Распространялась она от дальней стены, где горели два ритуальных костра, дымясь неизвестными алхимическими веществами. Между кострами стоял каменный алтарь. На его плите лежала раскрытая книга в целый обхват шириной, некая иллюстрированная рукопись, возраст которой наверняка насчитывал несколько столетий, если не тысячелетий. На открытых страницах виднелись нарисованные фигурки, корчащиеся и ухмыляющиеся среди строк выцветшего текста. В мерцающем свете костров они словно двигались сами собой. Фрель натужно сглотнул. «Если такой том спрятан здесь, в самом низу, то он наверняка намного ценнее всех этих книг наверху». Он попытался присмотреться к открытым страницам. Любопытство ученого пересилило страх. «Что же там написано?» Увы, алхимик не мог подойти ближе. А кроме того, книга не оставалась без защиты, у нее были свои жуткие хранители. Вокруг нее, словно пауки, в этой светящейся паутине стояло кольцо стражей в плащах и капюшонах, как мужчин, так и женщин. Все они были одеты в белые рясы дрэшри, но это сборище было явно чем-то гораздо более зловещим. Веки у всех были зашиты, ушам приданы острые кончики. Ноздри взрезаны, вывернуты наизнанку и так и пришиты к лицу, даже зубы у них были заострены, словно звериные клыки. Фрель с ужасом осознал цель этих увечий, внешность, которую они стремились передать. Их изуродовали так, чтобы они походили на летучих мышей.